Тренажерный зал как лучшая диета. Стройная фигура считается идеалом современного общества. Но на самом ли деле стройные люди здоровее? Не совсем. Немного лишнего веса не причиняет вреда организму, если, конечно, достаточно двигаться. Эта взаимосвязь была открыта несколько лет назад благодаря известному исследованию Университета Южной Каролины. Ученые рассчитали удельную долю жировой ткани у 2600 человек в возрасте 60 лет и старше. Затем они проверили их физическую форму, а после наблюдали за участниками в течение 12 лет. Результаты показали следующее. Активные толстяки жили дольше, чем неактивные худые люди. Это означает, что тренированность важнее того, сколько килограммов показывают весы. С точки зрения здоровья, стройность не имеет особого значения, которое СМИ вечно нам навязывают. Другими словами, даже если от движения мышц килограммы не уходят так быстро, как хотелось бы, эффект укрепления здоровья при условии регулярного потения все равно достигается. Тот, кто действительно хочет похудеть, не должен забывать о движении. Мышцы – это лучшее оружие против жира, потому что они представляют собой практически единственное место, где он может сжигаться. Однако о функционировании мышц в качестве фабрики по сжиганию жира часто забывают, когда речь идет о диетах. Тот, кто хочет похудеть, просто ограничивая себя в пище, даже если придерживается специальной диеты, упускает положительный мышечный эффект. Причина – одним лишь уменьшением количества потребляемых калорий можно не только победить жировые отложения, но и потерять мышечную массу. А тот, у кого меньше мышц, сжигает меньше жира. Поэтому, если вы хотите достичь желаемого веса, нужно не садиться на пожизненные голодные диеты, а просто наращивать мышечную массу. С точки зрения физиологии, все это можно объяснить следующим образом. Чем больше мышечной массы, тем выше основной обмен калорий. Потому что мышцы – это самые настоящие пожиратели калорий, о чем можно сделать вывод уже по одному лишь их присутствию. Основной обмен – Это количество энергии, необходимое организму для обеспечения всех его жизненно важных функций. К ним относятся не только дыхание, кровообращение и пищеварение, но и поддержание метаболического процесса в мышцах. У обладателей тренированных мышц скорость основного обмена будет выше. Итак, тот, кто желает надолго похудеть, должен использовать свой самый крупный, отвечающий за обмен веществ орган – мускулатуру. Из практики доктора Штиплера. Рациональное похудение можно комбинировать только с силовыми тренировками. В противном случае вы попадете в ловушку йо-йо. Мышечная масса становится меньше, сжигается меньше жира. Мускулатура – это фабрика по сжиганию жира в нашем теле. Поэтому мышцы нужны нам, чтобы избавляться от лишнего жира, не причиняя вреда здоровью. Когда вы ограничиваете себя в еде, тело, наоборот, переходит в режим экономии, и как только питание снова нормализуется, количество лишних килограммов взлетает до небес. Пресловутый эффект йо-йо. Иначе говоря, килограммы, сброшенные путем утомительного голодания, с практически стопроцентной вероятностью возвращаются через какое-то время.